Вскоре потом явилась принцесса Трифалди. Ей предшествовали двенадцать женщин, одетых в чрезвычайно широкие платья с столь длинными белыми покрывалами, что они не спадали до земли. Они шли попарно. Черное платье Далариды оканчивалось тремя хвостами, которые трое пожей несли с важностью. Лицо этой принцессы было под покрывалом, равно как и лица всех двенадцати подруг ее, и она приближалась, опираясь на руку оруженосца своего Трифалдина. Герцог, герцогини и Дон Кихот встали при ее приближении. Долорида, не снимая покрывала, пала к ногам герцога, который поспешил поднять ее и посадить подле герцогини. Потом он почтительно спросил ее, чем может быть ей полезен. Могущественный, вельможа», — отвечала она, — «и вы, прекраснейшая герцогиня, и вы, знаменитейшие придворные, не сомневаюсь тронуть ваши добродетельнейшие сердца рассказом о моих ужаснейших страданиях». Но прежде всего я хотела бы знать, не находится ли в числе этого знаменитейшего общества великодушнейший рыцарь донкихот Кихот Ламанчский и славнейший его оруженосец. «Точно так, сударыня!» — прервал ее Санчо. «Вот самый непобедимейший Дон Кихот с вернейшим оруженосцем своим, и они готовы наипоспешнейше служить вашей печальнейшей красоте!» Тогда Дон Кихот объявил ей о себе и обещал сделать все возможное для воспомоществования несчастной принцессе. Она хотела обнять колено нашего героя, но он не допустил ее до этого и просил только рассказать ему о своих несчастьях. Тогда Долорида начала следующий рассказ. Вам, без сомнений, известно славное королевство Кандайское, лежащее между Южным океаном и Великую Тропобаную, в шести тысячах миль от мыса Камаринского. Там-то царствовала королева Магонса, вдова короля Архипиэла, который, умирая, оставил меня единственную наследницу этого обширного государства. Многие принцы являлись для получения руки моей, но, увы, из всех знатных женихов королевской крови понравился мне простой рыцарь. Он был молод и прекрасен, поэт, музыкант. Со множеством талантов соединял он прекраснейшие качества души. Дон Клавихо, так назывался рыцарь, понравился мне до того, что я поклялась не выходить замуж ни за кого другого, кроме его. Напрасно матушка моя старалась воспротивиться этому браку. Просьбы мои и слезы принудили ее согласиться. Наш союз совершился с обычными церемониями, Однако ж королева Магонса была так раздражена этим неравным браком, что сошла в могилу через три дня. Тут Долорида отерла слезы, катившиеся из глаз ее. — И так она умерла? — спросил Санчо. — Умерла, — отвечал оруженосец Трифалдин. — В королевстве Кандайском имеют обыкновение хоронить только мертвецов. — То-то же! — — возразил Санчо. — Мне кажется только, что королева приняла это слишком близко к сердцу. — Это и мое мнение, — прибавил Дон Кихот. — Но послушаем конца вашей истории.